Глава 8. Сари Альселех Дюри сидел на своем породистом жеребце и ждал. Как и все остальные в его огромной армии. Много кто откликнулся на просьбу драконов помочь. Их расположение стоило очень дорого. Войско Виктора приближалось. На это явно указывала магическая разведка. Ничего конкретного о противнике выяснить не удалось, ибо всю дорогу его укрывал маскирующий полог клубящейся тьмы, поставленный лос. Ясно было только то, что армия у Виктора небольшая, хоть и странная. Следы, оставшиеся после нее, все спутывали окончательно, интрига нарастала. Однако Сари подстраховался, на всякий случай и собрал в Великой долине не только всю армию империи, но и множество временных союзников, орков, кентавров, гоблинов, троллей и прочее, прочее, прочее. Даже крупный отряд нагов пришел, хотя Сари до конца сомневался в их намерениях. Совокупно тысяч сто разумных. Магия открывала перед Сари и любыми другими могущественными созданиями массу интересных возможностей. Рассмотреть что-то, находящееся в прямой видимости в деталях, не вопрос. «Слышать шепот с нескольких километров? Пожалуйста!» Вопрос был в сущности только в личном мастерстве и индивидуальном магическом резерве, ведь с ростом дистанции до изучаемого объекта увеличивались и расходы энергии. Но с этим у Сари все было в порядке, поэтому он первым заметил странный и весьма неприятный шум, приближавшийся к гряде холмов, окаймлявших Великую долину. Это причудливая смесь гулы и лязга металлических предметов. Сари лихорадочно пытался понять, кому он может принадлежать, но ничего в голову не приходило. Совсем. Гулы и лязг нарастали. Ближе? Еще ближе? И вот на гребень холма взлетели две БРМ-3К Хотя, конечно, Сари их опознать не мог, он вообще не понял, что это такое. Странные, гудящие и лязгающие железки — это был предел его осознания в тот момент. Да, вокруг них стоял довольно мощный защитный барьер, поставленный одним из членов экипажа магом, обложенным накопителем. Но в самих конструкциях никакой магии не чувствовалось, что смущало и пугало древнего мага. Заметив возможного противника, объединенная армия как-то вся подобралась подтягивая боевые порядки. «Не достанем», — ответил Сари на молчаливый вопрос архимага империи Калхола. «Далеко и сколько силы в щите не ясно». Но тот лишь пожал плечами. «Нет, так нет». Пять минут протекли необычайно быстро. И тут на холм выкатились новые участники этого дефиле. «Восемь машин огневой поддержки «Терминатор-2». Само собой, как и в ситуации с БРМ-3К, Сари понятия не имел, что это такое. Однако его волнение их появление существенно усилили. Маги тем временем спешно устанавливали большие защитные купола. Ведь практически вся масса бойцов не была ни магами, ни состоятельными людьми, способными увешать себя драгущими амулетами». А потому ничто не мешало тяжелым плетениям, бьющим по площади, устроить кровавую феерию. Ну, кроме купольных плетений. Только вот сил они требовали много, из-за чего ставились не одним магом, а целой группой, увешанной накопителями, словно дворняга-блохами. Сарис с напряжением ждал развития событий. Все ждали. Ведь не просто так эти железки сюда приехали. И Виктор их удивил не подвел, разорвав шаблоны в клочья. Где-то на пределе обостренных магии чувств мелькнули два странных предмета, вылетевшие из-за холма, и, пройдя сквозь защитные купола, будто их и нет, ударились о землю внутри периметра. Последовали взрывы, мощные, просто сокрушительные, грохот от которых слился с эхом дошедших из-за холмов. Бедных магов, державших купола, просто раскидало, Кто-то выжил, получив тяжелые травмы, кто-то умер, даже не поняв, что произошло. А в местах попаданий гостинцев остались весьма внушительные воронки. — Странно. — Очень странно. — тихо пробормотал себе под нос Сари. Маги часто применяли мощные плетения с эффектом взрыва. Однако древний маг мог поклясться в том, что в этих предметах Так легко проломивший большой защитный купол, не было ни капли магии вообще. В течение следующей минуты на позиции объединенной армии прилетело еще три таких дуплета, уничтоживших остальные защитные купола. Точнее, последние купола маги сняли сами, откровенно испугавшись. Однако это их не спасло. Потому что следом за чемоданами из-за холма с жутковатыми звуками прилетели какие-то бревна, оставлявшие за собой густой дымный след. Эта пара 2С-35 коалиция СВ передала эстафетную палочку четверке РСЗО 9К-59 прима. Взрывы, взрывы, взрывы! Четыре примы поделились двумя сотнями папирос с кассетной осколочной боевой частью фактически шрапнелью, что стало натуральным кошмаром для плотных боевых порядков открыто расположенной живой силы. Чудовищные потери. Исари, напряженно наблюдавший за обстрелом, вновь не заметил никакой магии. А в армии стремительно разгоралась паника. Стоявшие на гребне холма восемь терминаторов довольно энергично соскользнули с него, и направились к совершенно расстроенным боевым порядкам. Да не одни, а в сопровождении эльфов, несущихся за гусеничной техникой на своих волшебных ездовых животных. Да не с луками в руках, а с ковровскими автоматами А-545. Опытным воинам не составило большого труда в кратчайшие сроки разобраться с этим оружием. Благо, что с инструкторами проблем не имелось. С двухкилометровой дистанции заработали трехсантиметровые автоматические пушки терминаторов, начав поливать наиболее скученные группы противника снарядами. Короткие очереди устраивали кровавую феерию. Тела лопались и разрывались в клочья. Брызги из крови и кусков тел вспухали то тут, то там целыми сериями, обдавая всех вокруг внутренним миром недавних соседей. И снова никакой магии. Ну, кроме защитных щитов, окружавших эти железки. 300 метров. Эльфы открывают огонь из своих автоматов на ходу, усугубляя и без того жуткую, прямо-таки беспримерную панику объединенной армии. Только в отличие от механизмов, они бьют по оказавшимся слишком близко одиночкам и маленьким группам. Местами поля боя накрывают серии взрывов от автоматических гранатометов установленных на терминаторах. Но без энтузиазма цели особенно и нет уже из-за энергичного бегства противника. Но главное, над всем этим великолепием кружил довольно крупный дракон, оглашая окрестности холодящим кровь криками. Не узнать с царе не мог, как и Виктора, самодовольно восседавшего на ее шее. Однако древний маг прекрасно знал, что драконы никогда и никого не катают на себе, особенно на шее, слишком унизительно. Поэтому в его голове попросту не укладывалось то, как Виктор смог заставить давно сдохшего дракона послужить ему ездовым осликом. «Так ты говоришь, драконы на твоей стороне?» Едким тоном поинтересовался император Калхалы тоже заметивший эту сладкую парочку. «Я что-то никогда не слышал о наездниках на драконах. Этот первый. И последний», — процедил сквозь зубы Сари. «Серьезно? А что ты сделаешь? Погрозишь ему пальчиком? Или ты еще не понял, что эта сила тебе не по зубам? Уходим. Нужно собрать новую армию и встретить их снова». «Но уж нет. Ты хочешь, чтобы я добровольно отказался от короны? Он убьет тебя». «Нет», — улыбнулся император, — «если я ему подарю тебя». «Что?» — вспыхнул Сари. «Взять его!» — прорычал император своим телохранителем. Однако Сари не стал искушать судьбу. Телохранители императора были увешаны защитными амулетами, как новогодняя елка-игрушками. Таких быстро не упокоишь. А времени на что-то серьезное они не дадут. Поэтому древний маг выхватил черный шарик и, раздавив его рукой, исчез, пыхнув туманом. Экстренный способ эвакуации, подаренный ему драконами, в очередной раз пригодился. «Ваше императорское величество!» — растерянно произнес архимаг Калхалы, стоявший рядом. «Я... оставь!» — отмахнулся тот рукой. «Я и не надеялся на успех. Но что же теперь делать? Ступай к ним и выясни, что им нужно. Сам видишь, воевать с ними мы попросту не в состоянии. Мне кажется, что они куда-то спешат. Посмотрите!» Указал архимаг на перестраивающуюся в походную колонну технику прямо на поле недавнего боя. Эльфы на своих ездовых животных тоже совершали эволюции, образуя периметр. А через холм с глухим надрывным рычанием переваливали грузовики. Не только РСЗО, но и зарядные машины, автоцистерны и прочее. Время. Оно гнало Виктора вперед, заставляя импровизировать и сочетать несочетаемое. На счету был каждый день. Нужно было прорваться к гнезду Элла и спровоцировать ритуальный поединок с Тарангером как можно скорее. Ведь кхеты могли вмешаться в любой момент. Да, в мире Вольтран 17 доминировала магия. Сильное оружие. Очень. Однако техногенное развитие ЦРР-10 ушло далеко вперед, и применение ее оружия открывало большие возможности. Особенно после определенного скрещивания технологических веток. Где-то с помощью амулетов, где-то с помощью членов экипажа магов. Тут и весьма мощные индивидуальные щиты, прикрывающие технику от крайних опасных для них подарков, вроде огненных шаров сгустков раскаленной плазмы. Тут и система контроля микроклимата на основе магии, позволяющая поддерживать внутри машин комфортные условия. Тихо, сухо, свежо и мухи не кусают, да еще и пыль не просачивается, ну и так далее. В общем, жуткая электрическая солянка, которой не хватало только ангелов за штурвалами вертолетов до полной красоты.